Все эти ходы против Хрущёва отождествляется с группой, что является прямой подменой президиума ЦК группой. Эта подделка нужна Хрущёву для оправдания принятых мер против большинства членов президиума ЦК. Названного их группой даже антипартийной Известно, что в резолюции 10-го съезда партии о единстве партий Ленин указал, что основными признаками антипартийной фракционности является особая платформа со своими взглядами, направленная против партии и наличие организованной отдельной от партийных органов фракционной группировки со своей дисциплиной, со своими партиями с организованными собраниями и пропагандой против ЦК и так далее. Ничего говорить, что ничего, что либо напоминающее это не было у Молотова, Ворошилова, Кадоновича, Маленкова, Ста步рова, Булганина, Первухина, Шепилова, составлявших большинство президиума ЦК. Не было и нет не только никакой платформы на каких-либо взглядах, противостоящих взглядам партии и ее ЦК. На заседании были нормальные споры, предусмотренные уставом. Ленин всегда требовал документов, фактов для подтверждения всяких словесных утверждений. Но никаких даже намеков на документы, факты, По теории да ещё заявлении Хрущёва в банде партийной линии кого-либо из упомянутых товарищей не было и нет. Наоборот, все речи, доклады, записки, вся практическая работа по всем вопросам и делам, которые им партия поручала, были полны ленинским содержанием и направлены за выполнению решений партии её центрального комитета вместе с рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией, с которыми они были связаны. Ведь не случайных хрущёв нигде не приводил ни одной выдержки и одного документа, подтверждающего его утверждение о бандитской партийной линии искусственно сконструированной им группы Молотова, Когановича, Маленкова лишь редко, видимо, из тактических соображений, упоминая Ворошилова, который тоже был против Хрущева. Вся партия и советский народ читали доклады, речи этих товарищей, и знают из их практической деятельности об их огромной работе под руководством ЦК по выполнению решений съезда в партии, в том числе и 20-го съезда и Центрального комитета, По улучшению партийной и государственной работы, по повышению материального и культурного уровня жизни рабочих, колхозников и всех трудящихся, по ликвидации нарушений революционной законности, по внедрению ленинских норм в партийной и советской жизни, по разрядке международной напряженности и борьбе за мир, по укреплению обороноспособности нашей Родины. Вся эта линия и работа была единой линией и работой партии, ее ЦК, его президиума, в составе которого долгие годы состояли указанные товарищи. Поэтому чудовищными выглядят выдумки Хрущева, отделяющие, противоставляющие их президиуму ЦК. Само собой разумеется, у этих товарищей были и ошибки. Но ведь недаром даже Хрущев вынужден в тех же беседах с иностранцами признать, что за плечами этих товарищей было немало хорошим. В утверждении Хрущева о том, что группа состава из зазнавшихся людей, является простоватой хитростью, с желанием свалить с больной головы на здоровую, приписать критикующему то, в чем его самого упрекает, В тейменна его Хрущёва на президиуме ЦК обвиняли в заистве. Это же относится к его словам о том, что Молотов, Коганович, Ворошилов и Маленков считали себя все сильными.